Глава 16. Парус забился и сник, потеряв ветер. Найвир умело его зарифил, а домах перешел на нос, чтобы выскочить и вытянуть лодку на берег. В этом месте отлив обнажил узкий фрагмент пляжа, а значит, у них был шанс провести ночь на твердой земле, а не как прежде, на неустойчивой скорлупке в миле от берега. А Монерия была исключительно негостеприимна для кораблей. Лишь устья реккой окрестности каманы оставались благосклонны к морякам. Остальная прибрежная линия выглядела как здесь: отвесная скала и узкий поиск каменистого грунта, регулярно заливаемый и обнажающийся в ритме приливов и отливов океана. Это была одна из причин изоляции острова. С другой стороны, если у кого-то нашлась бы талика отчаянности и крепкая веревка, на клиф удалось бы взобраться, а потому. Использовать морские пути вокруг острова оставалось выгодно. Они втянули лодку на берег и после безрезультатных поисков куска сухой земли решили спать на ней. Уж лучше так, чем очередная ночь плавания в темноте, да и Альцин не настолько доверял своим умениям, чтобы рисковать встречей с подводными скалами. Лодка 24 футов длины и почти 8 ширины была типичной для этих вод рыбацкой шаландой солидной, тяжелой, снабженной треугольным парусом и серьезным рулем. Наверняка нанять ее стоило немалых денег, но если приор таким-то образом мог быстро и без лишних слухов избавиться от своей проблемы, то цена наверняка не играла никакой роли. Кроме того, вор не удивился бы, если бы счет за все это старик выставил совету Каманы. Хорошо еще, что проблема, от которой избавлялся город, не доставляла хлопот им. Правда, миновало 10 дней со времени разговора с Энрохом, прежде чем девушка окрепла настолько, чтобы справиться с тяготами путешествия, но благодаря этому от нее была польза и на борту. Вместе с Наевиром она натягивала парус, помогала прибирать палубу и даже могла стоять у руля и держать лодку по курсу, правя по положению солнца. Но все еще продолжала сохранять дистанцию. А это значило, что реквизировала для себя весь нос лодки, обозначив границу ножом, воткнутым в лавку, и от их разговоров отделывалась короткими фразами, причем лишь когда ее спрашивали, и проводила большую часть времени, устремив взгляд в двигающийся с левого борта берег. Удивительно, но свободнее всего она вела себя рядом с домахом, словно великан был ее добрым дядюшкой. Раз-другой она даже заговорила с ним первой, Хотя то, что он не знал ее языка, как и она мейкханского, ограничивало их беседы до бурчаний и улыбок сильнее, чем обед молчания, который все еще запечатывал монаху урод. Что ж, обычно хватает и того, что люди не пытаются друг друга поубивать. Если говорить о мореплавании, то оба монаха оказались сообразительными и внимательными учениками. Потому Альцин не предвидел серьезных проблем с тем, чтобы добраться до Канхтийского полуострова. Завтра, самое большее послезавтра, они минуют устье Малуарины и двумя днями позже доберутся до земель у верунков. Там они высадят девушку и вернутся, а поскольку на обратном пути их станет подгонять морское течение, дорога должна занять на день меньше, чем они потратили, плывя на юг. Тому поспособствует и теплая погода. В Камане некоторые утверждали, что нынче самая ранняя весна за много лет. Аура была почти летней, без дождей, а океан не лупил в остров привычными штормами. То есть ждало их милое путешествие. Прежде чем они легли спать, Альцин оглядел клиф. Стена высотой в 100 футов не имела никакой тропы наверх, могущей привести к ним непрошенных гостей. Но все же он решил, что будут по очереди дежурить. Длинная веревка вполне способна заменить крылья, а местные могли перерезать им глотки раньше, чем поняли бы, что имеют дело с монахами. А пойми они, что один из братьев, девушка из-за реки, сделают это непременно. Потому что истина выглядела так, что, принимая во внимание сложные племенные отношения между сиехийцами, Гнао будет в безопасности лишь на собственной стороне острова. Альцин дежурил первым, понимая, что пока он все равно не уснет. На море то, что мучило его со времен злосчастные вылазки в храм меча, утихало и замолкало, как всегда. Возможно, причиной была тяжелая работа, необходимость следить за ветром, парусом, рулем, идущими волнами, непрерывная концентрация и сосредоточенность, из-за которых он оставался слишком измучен, чтобы думать о собственных страхах. А может, контракт с бескрайним пространством океана ввергал в удивление даже полубожественную сущность? Будь Альцин уверен, что так продолжалось бы всегда, устроился бы на корабль и годами не сходил бы с него. Но последняя такая попытка закончилась плохо. Да, кроме того, это оказалось бы трусостью, задвиганием проблемы в угол. А тот сукин сын не имел никакого права сидеть в голове Альцина. И лучше бы ему понять это как можно скорее. Но сейчас дело было в чем-то другом. С того мига, как они оказались в лодке, вор ощущал сильное и всеувеличивающееся чувство утраты вместе с растущим подспудным страхом. Правда, внезапные эмоции и желания уже не атаковали его неожиданно, но вместо этого он чувствовал себя словно человек, одетый в много слоев мокрой одежды, которая с каждым движением высасывала из него энергию. Но он все еще не мог установить причину этого страха. Кроме того, что каким-то неясным образом тот связан с островом, и что это не мифическая долина Оума, хотя страх перед каким-то племенным, но, несомненно, сильным башком был бы понятен для увечного Авендери. Но нет, речь шла об острове как о целом. По сути, он впервые отдалился от Каманы, а та была слишком континентальной, чтобы увидеть в ней истинное лицо Аманерии. Теперь же он его лицезрел, а скорее ощущал скрытую в ней сущность и... Боялся? Боялся людей? Сихийцев? Альцин отыскал ее, лежащую на носу. Девушка не вызывала в раягвери страха, и все же... Стоп-стоп. Он вдохнул и медленно выдохнул. Это ни к чему не приведет. Такое решение, поиски объяснений... Попытка интерпретации теней, полос страха и осколков эмоций существа, столь мощного, как кулак сражений владыки битв. Это как если бы на основании вони пущенного кем-то ветра пытаться догадаться, о чем думал во время ужина тот, кто этот ветер произвел». Альцин улыбнулся. «Да, шутка всегда помогает. Пока его не покинуло чувство юмора, есть шанс». Люди, не способные шутить, падут на колени перед любой встреченной ими силой и станут в тревоге ждать, что принесет им судьба. Альцину было 10 когда он взял судьбу в собственные руки, и до сих пор он не отпускал ее, а если Эйфри это не нравится, то она может отпечатать свой божественный поцелуй на его заднице. Он проверил время по звездам. Еще немного и можно будить домаха, а самому попытаться вздремнуть. Им нужно было сняться до рассвета, прежде чем океан покроет пляж. Следующую ночь они провели в лодке в какой-то полумиле от берега, где пылали костры, а дикие фигуры танцевали вокруг них под ритм музыки, которая даже с такого расстояния лезла в уши какофонии пищащих неприятных звуков. Похоже, на клифе встала Кахоона, группа молодых воинов, холостых и имеющих ограниченные права на наследование имущества после родителей. Обычно в нее входили четвертые, пятые и более поздние сыновья, а порой и изгои из кланов, потомки тех, кто по какой-то причине оказался из него удален. Такие отряды, насчитывающие от нескольких до пары десятков воинов, ходили по всему острову и были основой легко вооруженной пехоты любого племени, метатели дротиков, лучники и разведчики. И именно они непрестанно раздували тлеющие угли войны. Для тех юношей, что не наследовали ничего, кроме оружия и одежды, единственным шансом выйти в люди служили трофеи и военная слава. Рейды на территории соседей, похищение животных, женщин и детей, поимка пленных, которые позже умирали во славу своих победителей. Все это было единственным смыслом их существования. Это Найвир посоветовал провести ночь в море. «Даже стая бешеных собак менее опасна, чем группа юношей в подпитии, подзуживающих друг дружку к выражению отваги и мужественности», — говорил он, поглядывая на берег. Альцин с ним согласился. В понкела тоже встречались такие группы, главным образом среди молодых хулиганов. Порой было достаточно неосторожного слова или взгляда, чтобы ради развлечения они забили кого-нибудь насмерть, А схватки между бандами таких подростков были кровавее и безжалостней, чем войны между воровскими гильдиями, где, по крайней мере, существовали хотя бы какие-то правила. Как видно, законы, управляющие людьми, везде одинаковы, без разницы, из какой страны те происходят. Альцин поделился этими соображениями с молодым монахом. В ответ его удостоили рассказом о бандах сельских парней, что бьются друг с другом во славу своих селений. О конкуренции между подмастерьями разных цехов, что часто кончались переломанными руками и ногами, а то и смертью. О бандах болельщиков в разных городах империи, что делились на фракции и могли вызвать беспорядки, опустошавшие целые районы. Эти последние несколько поутихли после войны с кочевниками, когда император приказал рекрутировать многих в армию, аргументируя тем, что если уж они так сильно любят сражаться, то у Мейкхана не будет лучших защитников. И все эти группы объединяло одно. Почти полностью они состояли из молодых мужчин, у которых не было ни жен, ни детей. Порой заговорить с братом Наивиром все равно, что проковырять дыру в плотине. Но, учитывая, что Янао отзывалась лишь словом другим, а домах все еще находился под клятвой мертвых уст, Альцин как-то с этим смирился. Лучше дикий поток слов, чем мрачное молчание. Огни на берегу погасли ближе к полуночи. Вор прикидывал, праздновала ли это кахона, завершение какого-то рейда, оплакивая танцем и пением своих мертвецов, или лишь готовилась к походу. Так или иначе... Этой ночью они тоже сторожили, потому что полмили от берега могли обеспечить безопасность, но лучше было не искушать судьбу. В следующий полдень они миновали устье Малуарины. Удивительно узкое и негостеприимное. Вести, передаваемые странствующими на юг монахами, гласили, что в реке порой до полумили ширины, но устье ее резко сужается до каких-то 300 ярдов, из-за чего река не столько впадает, сколько выстреливает в океан со скоростью горного потока. Воды ее были мутными и бурыми, а потому и лодка вплыла из темной зелени в бурую серость и сразу же, подталкиваемая сильным течением, принялась удаляться от берега. Ничего удивительного, что никто не пытался использовать это место для порта. Даже вешельная галера не сумела бы войти в устье Малуарины. Альцин позволил реке еще с милю унести их в вглубь океана, прежде чем развернул нос лодки к берегу. Ветер им помогал, но все равно прошло полдня, прежде чем они снова приблизились к суше. Вор искоса поглядел на девушку. Та сидела под мачты и впервые, со времени как они покинули Каману, широко улыбалась. Словно проход через Устье снял с ее лица невидимую маску. До полуострова была пара дней дороги, но теперь по крайней мере для нее, они плыли вдоль своего побережья. Здешние кланы могли быть враждебны к куверункам, но враждебностью известной, без яростной ненависти, которую испытывали друг к другу север с югом. Существовал немалый шанс, что даже если девушку нынче схватят, авторитет Энроха и монахов Великой Матери ее охранит. Альцин улыбнулся ей и заговорщицки подмигнул. Удивительно, но она не фыркнула и даже не сверкнула ему перед глазами ножом, просто подошла и села рядом. «Извини», — сказала она по-мейкански. Он взглянул на нее удивленно. «Вроде бы ты не знаешь Мейка». Она перешла на сиехийский. «Не знаю. Он научил меня этому слову». И указала она на Ивира. «Зачем?» «Потому что в моем языке его нету». Нет слова, которое можно сказать, когда сделано что-то дурное. Если ты кого-то обидел, и нужно просить прощения, не теряя при этом чести. Мы можем это делать, молить о том, чтобы нашу вину простили, но это всегда связано с потерей чести. Тот, кто признается в ошибках, теряет лицо. Лучше погибнуть. Она вздохнула. У нас нет слова «извини». Нам сложно просить о таком. А вместо «спасибо» мы часто говорим Я тебе этого не забуду, что звучит словно угроза. Немало вещей у вас на выворот. О чудо! Она ответила на его слова улыбкой. Да, моего отца называют «малый кулак», потому что когда он сжимает кулак, то вот такой, раздвинула она ладони на расстояние не меньшее, чем 8 дюймов. До сих пор рассказывают, как он двумя ударами убил трех воинов из племени вырворов. «Должно быть, неплохая история». «Да», — кивнула Инао, однако не выглядела готова рассказывать. Альсин не настаивал, хотя тишина потихоньку становилась неловкой. «Слово извини не настолько уж и дурное», — произнес он, чтобы поддержать разговор. «Нет, его нужно знать. Ваша богиня, великая госпожа, говорит, что люди делают ошибки, потому что такова их судьба». А значит, если кто-то желает ошибку исправить и просит о прощении, оно должно быть ему даровано безо всякого ущерба для чести. Хм, десять дней в монастыре. Это многое объясняло. Приор разговаривал с тобой, пока ты набиралась сил, верно? Это похоже на Энроха. Мучить безоружную девушку религиозными проповедями. Да, каждый день. Извини, это сильное слово. Можно его сказать, когда разбил глиняную чашку и когда убил чьего-то отца, и оно подействует. Что ж, похоже, она не все поняла так, как хотел того монах. Знаешь, если бы это слово действовало всегда, не было бы воин сведения счета вместе, резни и убийств на всем континенте. Знаю, — кивнула она и не смело улыбнулась. Отец Приор говорил, что «извини» — это сильное слово, но оно словно нож, который нельзя острить. «Ох, эти религиозные экивоки!» «В каком смысле?» «Чем чаще мы его используем, тем больше оно затупляется и хуже срабатывает. Истинное искусство — это жить так, чтобы не приходилось его то и дело повторять». «Вор замер», — стиснув румпель так, что дерево затрещало. А потом его согнуло напополам. Мощно, словно запряжка из четырех лошадей пыталась резко стащить его с лавки, Руль повернул лодку боком к волне. Девушка коротко вскрикнула. Сидящий под мачтой наиверно клонился, ныряя в пролетающий поверху бом. Парус затрепетал, теряя ветер. Домах вскочил и двинулся к Альсину с выражением беспокойства на лице. Он видел все это и одновременно не видел. Не мог видеть, потому что глаза его были закрыты, но одновременно видел, знал, что происходит в лодке, благодаря каким-то чувствам, которых он даже не мог назвать. Видел, как наивир перепрыгивает над ним и перехватывает руль, разворачивая их носом к волне. Как Домах осторожно поднимает его и укладывает на бухту каната рядом с мачтой. А девушка, он видел ее лицо, уже видел раньше. Такой рисунок глаз, носа и бровей. И те слова, которые раздались. Чтобы не приходилось, то и дело извиняться. Чтобы не приходилось, не придется, не буду. Останься со мной. Можешь отсюда уйти. Ты не должен, не буду. Извини. Извини. Он чувствовал его. Каждым нервом, каждой частицей тела. Регвер, фрагмент его души, который получил самостоятельность и перестал уже быть регвером, пробуждался и осматривался вокруг. Был словно бабочка, пытающаяся прийти в мир. Что остается в личинке, когда бабочка распрострет крылья? Нет. Нет! Он выгнулся, колотя затылком в борт. Изо рта потекла слюна, глаза его запали внутрь. Нет, если хочешь, сражайся, рви мое тело в клочья, но ты меня не охватишь. Ну же, сукин ты сын, давай! Его начала колотить дрожь, и вдруг раздался самый жуткий звук, какой он только слышал в жизни. Словно кто-то пытался испечь в медной трубе несколько котов сразу. «Это я», — почти удивился он. «Это мое горло издает такие звуки. Странно, потому что я вот уже какое-то время не дышу». Удивительно ясные и спокойные мысли. Он почувствовал во рту и на лице кровь а потом что-то приподняло его вверх и обездвижило. Он дернулся, вернее, что-то дернуло им, но с тем же успехом могло попытаться вылезти из-под киля морского судна. Мир закружился, обернулся несколько раз вокруг своей оси и провалился в бездну. Очнулся Альцин в лодке, укрытый пледом, но, несмотря на это, промерзший насквозь. Его мотало во все стороны, в ушах шумело, а рот наполняла горечь, густая, как корабельная смола. Он не двигался. Над ним было звездное небо, а в голове его море, широкое и бурное. Мир продолжал кружиться. Что случилось? Что с ним произошло? Он откашлялся и сплюнул. Потом еще раз. Сильнее. Кто-то оказался рядом, помог сесть, приложил к губам бутылочку с горьковатой жидкостью. «Не спрашивай, что это такое», — зашелестел ему на ухо голос Наевира. «Инаона собирала каких-то трав на этом острове и утверждает, что они тебя не убьют, да и сама отпила немного этого отвара». Несколько глотков измучили вора больше, чем если бы он единолично шел на веслах от самой Каманы. Он вздохнул и покачал головой, давая знать, что уже достаточно. Что случилось? прохрипел он. Я думал, что это ты нам расскажешь. у тебя был какой-то приступ домах едва сумел тебя удержать, а ты чуть не захлебнулся кровью выглядело все скверно. Альтин осмотрелся каменистый пляж какая-то возвышенность рядом. Что-то, что могло быть либо усохшим деревом, вцепившимся в ее вершину, либо исключительно худым гигантом, засмотревшимся в горизонт. «Где мы?» «На маленьком острове, где-то в миле от берега. Плыли половину дня в поисках места для безопасного ночлега. Могли бы прибыть и раньше, но решили не рисковать встречей с местными. Это кланы вырворов, а они у верунков не любят. Я слабо говорю по-сиехийски, домах вообще не говорит». «Айнао, они наверняка бы сразу захватили в плен. В конце концов, нам удалось высмотреть этот островок, и мы решили, что заночуем здесь и попытаемся поставить тебя на ноги». Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, что это, собственно, значит. «Островок. Кусок скалы вдали от Аманерии. Сейчас ночь, а ночью никто не плавает вокруг острова, если только нет большой нужды, а потому это наверняка безопасное место». Горячий отвар. «Вы развели огонь», — сказал он. «Маленький, в яме, выкопанный в земле на закрытом холмом стороне острова. Трудно вскипятить что-нибудь без огня». «Где остальные?» «На другой стороне. Там не было места, чтобы тебя положить. Сумеешь дойти?» Это были очень долгие и мучительные 30 шагов, и Альцин бы их не одолел, если бы не домах. Вырос из темноты, словно кусок живой скалы подхватил его и посадил на прикрытый пледом камень. «Спасибо». Тот лишь кивнул. Альцин окинул взглядом их лагерь, все еще дымящуюся дыру в земле, несколько больших и малых камней, что выполняли роль сидений, и каменную стену за спиной гиганта. «Я так понимаю, что мы и сегодня ночуем в лодке?» спросил он. Игнао показалась из-за спины домаха и подала вору миску с ложкой. Его вкусовые рецепторы распознали какое-то разваренное мясо и кашку из сухарей. Наверное. «Ты болен», — заявила она равнодушным тоном. Ему же этот тон не понравился. Энрох никогда не вспоминал о суевериях и предубеждениях сихийцев насчет людей, больных странными хворями. Но когда они доберутся до места, одно слово девушки может решить вопрос о его жизни и смерти. Потом он почувствовал устремленный на него взгляд монахов и понял, что придется ему обманывать не только ее. «Да, болен». Он осторожно набрал еще одну ложку кашицы и сунул в рот. Его желудок, как ни странно, не слишком-то сопротивлялся. «Давно?» «Лучшая ложь — та, у которой фундамент, стены, а то и крыша построены из правды». «Несколько лет», — он сглотнул. Облизнул ложку и воткнул ее в еду. — И оно всегда так? Тебя колотит, тошнит? Из носа и ушей идет кровь? — Нет, такой приступ у меня впервые. — Выходит, твоя болезнь усилилась? — Выходит. Психийка смотрела на него и молчала. Он знал, какой прозвучит вопрос, еще раньше, чем она открыла рот. — Можно ли этим заразиться? — Нет. Он выгреб кусочек мяса сунул в рот. — Это болезнь головы. Не зараза. — Неплохо. Он ответил на все вопросы и ни разу не соврал. Фундамент, как и было сказано. И он прекрасно знал, что имеет в виду девушка. О верности, которую сиехийцы выказывали в отношении к собственному клану, ходили легенды. И Нао скорее утопила бы лодку, чем принесла к своим какую-то эпидемию. — Он говорит, — указала маленькой ручкой. На Наивира. «В монастыре ты не болел?» «Думай», — подогнал он себя. «Думай, парень!» В Камане я мог предвидеть приступы. Чувствовал металл на губах. Слышал странный шум, зрение двоилось. Тогда я сбегал, закрывался в комнате, привязывал себя к кровати и сжимал зубами кусок ремня. Никто не знал. На лодке трудно сбежать. Кроме того, вот уже месяц не было симптомов, и я думал, что выдержу дольше. Девушка вопросительно поглядела на молодого монаха. Да, брат Альцин много раз исчезал, не предупреждал, уходил без слова. Сихийский на Эвира был убок, но это даже лучше. Да и уходы Альцина получили простое, логичное объяснение. Кто бы подумал, что пригодятся. Ложь приобретала стены. «Знаешь, откуда эта болезнь?» Альцин пожал плечами, сунул полную ложку в рот и мысленно улыбнулся. «В принципе, от чего бы и нет. Правда же, ценнее золота. Я повстречал на континенте одну из ваших ведьм. С того времени у меня проблемы. Не знаю даже, сделала она это специально или случайно. Ищу ее, чтобы просить о помощи. Иначе я умру». «И крыша». «Строение закончено, а он, если честно, так и не соврал». И Нао молчала. «Это ведьма из северного племени?» «Да». «Она тебе не поможет. Они хуже всех. В битве накладывают заклинания, что отбирают у людей разум и смеются, когда ты бросаешься на собственные мечи. Ты должен поискать помощи в другом месте». «Я искал. Никто не может вылечить, потому что нужна она. Мы не расстались врагами. Кажется, она улыбнулась, хотя он мог и ошибаться в сумраке. Ну да, тут как с Цитроном. Если бы сиехийская ведьма посчитала его врагом, он наверняка был бы уже мертв. Все смотрели, как вор ест. Напряжение, что он чувствовал раньше, явно ослабло. «Заночуем здесь, но спать будем в лодке», — прервал тишину Найвир. «Тут удобней. Отплывем утром». Альцин опорожнил миску и отдал девушке. Та взяла без слова и уселась рядом с домахом. «Ты плавала в здешних водах раньше?» «Иногда. Возле этих берегов хорошая рыбалка. Вырворы нас не любят, но море они не любят еще больше. На их побережье нет ни одного места, где можно причалить лодки, а потому они не слишком хорошие мореплаватели». «А у вас? Будет где высадиться?» «Есть несколько заливов, глубоких и безопасных. Я покажу дорогу». Будем там послезавтра, если не... — Если у меня не случится приступ? — Да. Она послала ему взгляд, который мог значить все, что угодно, от немого вопроса до предупреждения. Я не знаю, повторится он или нет. Альцин закутался в плед. — Впервые так сильно. — Ты уже говорил. Если почувствуешь, что приближается, скажи. Ты чуть не перевернул лодку. Он только кивнул, позабавленный. Как проклятие дошло до того, что он принимает советы сихийской соплячки? Без церемоний они собрали вещи и пошли спать, на этот раз отказавшись от часовых. Инао уверила, что ночами вдоль побережья никто не плавает, а потому скалистый прыщ на лице океана, наверняка и собственного названия не имевший, оставался самым безопасным местом в окрестностях. Альцин проснулся первым. Некоторое время лежал, глядя на Аманерию на фоне светлеющего неба. Остров был огромным черным левиафаном, выплывающим из тьмы, древним гигантом, поросшим щетиной лесов и пущ, плачущим ручьями рек и дышащим утренними туманами. Ему не было дела до созданий, которые несколько тысячелетий обитали на его поверхности. Для него ничего не значили их трагедии, героизм, честь, подлость или благородство. Однажды гиганту придет охота омыть свое лицо в море, и тогда эра людей на Аманерии закончится. В этот момент он почувствовал укол беспокойства. Я и вправду так подумал, глядя на контур острова, вырезанный на небосклоне ножницами солнца. Но после вчерашнего приступа он не имел сил переживать, а потому перековал злость в легчайшую веселость. «Так ты или я? Твоя или моя фантазия?» Как мне различать? Но если она для меня настолько естественна и очевидна, то какая разница? Если я примусь уклоняться при каждой мысли, которая не покажется мне собственной, закончу как безумец, что гонится даже не за самим собой, а за собственным представлением о том, кто он на самом деле. Тень мечтаний о себе самом. Безумие. Еще два дня и возвращаемся. А потом лучше бы Энроху выполнить обещание. Вор поднял руку и замер, всматриваясь в набрякшие, налитые чернотой суставы. Боли не было. Совершенно. И это пугало больше всего.